Глава седьмая. Беспокойство. Следя за пацаном и окрестностями, подошёл к девушке. Лутанул тело и подобрал винтовку. На Мосинке присутствовал ремень, что не могло не радовать, конечно. Но всё же отправил оружие в инвентарь. Отметил, что в магазине у него всего два патрона. По семеню к Пацан всё так же сидел, спрятавшись за спинкой кресла. Пистолет уже был заведен и снят с предохранителя. Плохо. Аккуратно, двигаясь тихо и там, где он меня не видит, добрался до тела парня. Лотанул, вытащил из кобуры у него на поясе пистолет, а его и свой автомат в инвентарь. Подготовил своё новое оружие к стрельбе. И уже с пистолетом стал продвигаться к трупу девушки. «До него мне дойти не дали. Похоже, пацан услышал мою возню» и с возросшей смелостью от готового к бою оружия в своих руках высунулся в разбитое окно. Он попытался взять меня на прицел, но я, в отличие от него, ориентируюсь не только на звук. С помощью карты видел все его движения, успел подскочить к окну и перехватить пистолет, дёрнул, вырывая оружие из его рук, и отскочил назад. Он охнул и снова спрятался. «Вместо того, чтобы прятаться, как крыса, лучше бы помог своему водителю», сказал я, подходя к девушке и лутая тело. «О, десятый уровень! Наконец-то!» После пережитого долгожданная десятка не стала праздником. Да, «А вы меня не убьёте?» — донеслось из машины. «Нужен ты мне больно!» — поморщился я на этот вопрос. Ещё не хватало детей добавлять в копилку моих грехов. Пацан не спешил покидать машину. «Осторожный, молодец!» Подобрав ещё один пистолет, я обошёл машину и посмотрел на тело водителя. Ещё жив, скоро придёт в себя и захочет есть. Что мне с ними делать? А ничего, это не моя проблема. Развернулся и пошёл к джипу. Проходя мимо прячущегося парня, произнёс, не останавливаясь. Чтобы он снова мог ходить, нужно сто минут. Пацан ничего не ответил. Неважно, очнётся водитель и будет тебя спрашивать. Мол, что теперь делать-то без ног и рук? А пацан вспомнит мои слова. Про голод, думаю, сами догадаются. Еда у них есть, я видел так что я и так им сильно помог. Дойдя до джипа, я залез на место водителя. Ключи были в замке. Просто чудесно. Завёл и поехал. До конца действия карты осталось лишь две минуты. Нужно отъехать подальше от места аварии и разобрать трофей. Не думаю, что через смерть этих троих я верну свою былую мощь. Однако, хоть и немного, но восстановлю её. За 300 секунд до завершения заклинания я съехал с асфальтовой дороги на грунтовку и, проехав немного по ней, остановил и заглушил машину. Выскочил из неё, и пока карта не отключилась, бежал по лесу. Не знаю почему, но в лесу я чувствовал себя в безопасности. А вот на дороге, даже заросшей немного травой, такого ощущения не было. Возможно, это паранойя, ведь и на дорогах уже не безопасно, и это уж точно не единичный случай. Однако джип этих троих очень хороший. Было бы больше времени действия карты, то заехал бы на нём в лес. Всё же это настоящий внедорожник, а не просто паркетник с полным приводом. Ну ладно, пора разобрать трофеи. Да и Уксон глянуть. Начнём с трофеев. Восемь перстней защиты на плюс один к стойкости. Знаем, видели. Шесть колец ловкости. Шмотки начальных локаций пригодятся. Два перстня регенерации. У меня было всего одно. Возможно, им повезло получить это у Лис, либо нашли в разных данжах. А вот одно кольцо ловкости лиса они получили явно там. Ух ты, ожерелье мудрости лиса, как у Арта. На три единицы восстановления энергии. Хуже, чем было у меня до плена, но лучше, чем вообще без него. А вот эта вещица меня поразила. Перстень защиты медведя. Одна штука. Материал. Кость медведя. Бонус. Стойкость. 2,5. Они заходили к гоблинам или им подобным наткнулись там на медведя и смогли выжить. Однако с винтовкой Мосина завалить медведя особого могущества не требуется. Она безумно точная и невероятно убойная. Колечко интереснее, чем было у меня до этого. Это, похоже, третий грейд колец. Где бы таблицу нарыть? Ноутбука у меня теперь нет. Он пропал вместе с уменьшившимся инвентарём. Придётся покупать новый, но это потом. Продолжим разбирать добычу. Нефритовый перец день болотных. Материал – нефрит, серебро. Бонус – ловкость 0,9, дух – 0,6. Вес – 100 грамм. Что-то гоблинами сразу запахло, а параметры радуют. Я скучаю по своей прежней ловкости. И кажется мне, я её не использовал по максимуму. Наверное, даже до половины потенциала не доходил. Действительно, мы начинаем ценить вещи, только потеряв их. Браслет первого воина клана Эллорс. Материал – рунная медь. Бонус – ускоряет восстановление браны на 2,2. Вздох облегчения от увиденного браслета, наверное, демаскировал меня на весь лес. Я почувствовал, как плохое настроение от потерянных предметов уходит на убыль Да я уж, никогда бы не подумал, что готов сменять завышенные параметры на автономность своих способностей. А оно вон как оказывается. Похоже, та тройка поделила бонусы по своим обилкам проявителю реген энергии, девушке с усилением шмотки на прану. Разумно поступили. Жаль, что это были все предметы, которые у них были. Возможно, что-то ещё было в инвентарях, но этого уже не узнать. Подумав, решил одеть всё, кроме колец защиты. Они дают каждой всего одну десятую пункта, а шевелить пальцами мешают. Понятия не имею, как я раньше ходил с кучей бижутерии на пальцах. Да ещё и в перчатках. Непонятно. Теперь у меня в статусе хоть... «Что? Почему?» «Всего одну десятую пункта не хватает до ранга гений. Да как так-то?» Не удержался, напялил одно кольцо стойкости. Но не хотел я терять этот ранг. Полюбовался на предметы. «Основные параметры. Могущество. Сильный. Гений. Сила. 3,5. Плюс 0,7 от предметов. Всего 4,2. Ловкость. 3,4». Плюс 2,4 от предметов. Всего 5,8. Стойкость. 3,2. Плюс 3 от предметов. Всего 6,2. Разум. 1,4. Плюс 0 от предметов. Воля. 0,7. Плюс 0 от предметов. Дух. 1,1. Плюс 0,6 от предметов. Всего 1,7. Предметы значительно увеличивают цифры. Однако лучше всего ощущаются именно родные параметры. По таблице видно, что физически я неплохо развит. Не так мощно, как раньше, но всё же убойно. А вот магическая часть списка скудна. Если говорить грубо, то откровенно позорно. Нет, если взять в руки посох, то всё станет по-другому, но всё же это никуда не годится. Воля опять же не имеет даже одного пункта. А значит, я буду доверять любому убеждению человека с более высокими показателями. Духа мне не хватает на два модуля защиты, как раньше. Нет, а это нужно исправлять. Опыт есть, нужно поискать что-нибудь на уксоне. Открыл нужное окно в интерфейсе. Иконка, как и ожидалось, молоток. Окно торгов выглядело, как всем привычно по онлайн-играм. Разделы, фильтры и список позиций. Начал свой поиск с ботинок. А делать что-то такое, особенное. Удобное, стильное, но не выделяющееся. А ещё имеющее приемлемую цену и хорошие параметры. Однако в итоге мой выбор пал на предмет без параметров, но с интересным эффектом. Обувь воздушного прыгуна. Материал – кожа джапа. Вес – 900 грамм. Бонус – возможность оттолкнуться от воздуха один раз после отрыва от твёрдой поверхности. Очень мне понравилась эта возможность. Я и так достаточно высоко могу прыгать, а с этой прелестью теперь в два раза выше. Но не это меня привлекло. «Самая главная проблема при нанесении удара в прыжке – это невозможность быстро сменить вектор полёта. Отныне я смогу резко уйти в сторону, если моя атака обречена на провал. Либо продолжить полёт к противнику, если он отпрыгнет назад или в сторону. Будет хороший сюрприз, гаду. Стоило это добро восемьдесят тысяч. Торги шли на 40, но я решил сразу выкупить предмет. Но не хочу ждать ещё 30 часов. А ещё эта обувь очень лёгкая и удобная». Следующее, что я выбрал, это штаны. Первое, что искал, это бонусные эффекты, как у ботинок. Но ничего подобного не нашёл. Поэтому взял кевларовые, как у меня были до этого. Но с параметрами. Разве что протекторы были стальные. Прикрывали они голень, колено и части бедра. Тяжёлые, но нормально защитят, если что. Штаны с протекторами. Материал кевлар, Сталь. Вес 5 килограмм и 400 грамм. Бонус, стойкость 1,2. Бонус на стойкость выбрал специально. Единственный доступный мне модуль щитопраны должен быть больше сантиметра. Да и дополнительная защита никогда не помешает. Вместо рубашки нашёл тунику. Если штаны мне обошлись в 90 тысяч, то за тунику я отдал 140. Но ни о чём не жалею, ибо бонус там хороший. Туника Стража. Материал Шёлк К. Вес 100 грамм. Бонус – разум 0,8, дух – 1,2. Не знаю, какой идиот решил продать эту прелесть. Возможно, он не знает о полезности духа. Вот интересно, проявители используют образы для программирования своих способностей? Ведь не мог я один дойти до такого. Тот же Сарост мог сообразить, как автоматизировать свою способность. Как бы то ни было, на этом я решил закончить. Осталось чуть больше ста тысяч опыта, и лучше его поберечь, пригодится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 Плюс на целых 0,8 от предметов. Всего 2,2. Воля на целых 0,7 плюс 0 от предметов. Дух 1,1, плюс 1,8 от предметов. Всего 2,9. Уже лучше, но не это меня радует больше всего. Дополнительные параметры, где с предметами на повышение восстановления резервов, цифры радуют глаз своей автономностью. Регенерация. 0,32 плюс 0,82 от предметов. Всего 1,14. Восстановление энергии. 0,7 плюс 3,4 от предметов. Всего 4,1. Восстановление праны. 1,6 плюс 4,3 от предметов. Всего 5,9. Теперь я могу постоянно держать карту и щит праны то есть благодаря тем грабителям и убийцам на дороге, чей джип стоит недалеко от меня, я восстановил свои главные возможности. Теперь можно продолжить путь. Только я захотел устать, как мне пришло сообщение. Открыл почту. Борода. Пишет, что они в жопе, и если я рядом, то просит помочь. Координаты прилагаются. Короткое объяснение, навившей над ними жопы, голосило следующее. «Урки обложили. Прячемся в развалинах. Есть раненые и убитые. Опыта ни у кого нет». Купил на рынке навигатор, остальной опыт отправил Бороде. Нашёл, где он сейчас находится. Это было в сорока километров от меня. Далеко. Вскинулся, побежал к машине. По пути сформировал щит на почти всю доступную прану. Ввёл модуль защиты. Также активировал карту на пять километров и перевёл её в туманный тип. Радиус стал два с половиной километра. Подбежав к джипу, запрыгнул на место водителя. Завёл и дал по газам. Сверяясь с навигатором, гнал по трассе. Я сильно рисковал, двигаясь по дороге. На всякий случай пристегнулся. Да, я обнаружил засаду намного заранее. Но Пле научил меня важной штуке. Если можно обойти изверение системы, то наверняка присутствуют способы скрыться от моего сканера. Да, у меня есть мысли, как улучшить его эффективность. Всё же началось с того, что при первой активации я подумал о простой карте, и заклинание мне выдало трёхмерный образ, прямо как в какой-то компьютерной игре, название которой я не помню. Перед злополучным данжем, чтобы преодолеть материал палатки, мне пришла идея с туманом. Он легко просачивается через обязательные щели и берёт в основном по объёму. Мысли сработала. С тех пор у меня не было времени поработать с вариативностью карта. В природе разные животные используют свои собственные методы локации. Например, летучие мыши — эхолокацию, рыбы — гидролокацию. Собаки и животные с особо чувствительным нюхом способны буквально видеть своим носом. Люди многое скопировали из животного мира, но и придумали немало. Например, рентген. Вот именно это меня интересует больше всего. Это же возможность видеть сквозь стены. Туман, конечно, тоже способен на это. Но уменьшение радиуса вдвое не предполагает экономии энергии. То есть с карты я не могу использовать пресс. А ещё мне могут снова попасть в руки предметы с эффектами, которые требуют энергии. Глупо не искать возможности расширить доступные возможности. Я получил десятый уровень, но количество доступных способностей не изменилось. А ведь в играх при достижении определённого уровня это происходит. Да, может, мне необходимо получить двадцатый. Всё же за десятку мне теперь доступен ауксон. Следующие плюшки откроются дальше. Вообще непонятно, что даёт уровень, кроме одной десятой пункта к параметрам. По сторонам мелькали деревья сумасшедшей скоростью. Я радовался прямым участкам дороги. Они позволили утопить педаль газа в пол. А вот повороты люто возненавидел. Они заставляли нажимать на тормоз. Однако этого было не избежать. Даже летом на сухом асфальте при большой скорости машина может повести, как зимой на льду, особенно на поворотах. На ямы я обращал внимание только когда встречались особо глубокие. Тогда либо объезжал, либо притормаживал. А вот по небольшим неровностям пролетал, как будто на самолёте лечу. Кстати, когда пронёсся через железнодорожный переезд, я действительно взлетел. На вид он был более-менее ровный, но, оказывается, там присутствовала небольшая горка. В те четыре колеса джипа оторвались от земли. Ощущение было великолепно. Момент невесомости с последующим совсем немягким приземлением. Нет, подвеска сработала идеально. Всё-таки этот джип не бутафория, который был наполнен старым миром. Однако об крышу я головой приложился знатно. Вспомнил о шлеме. Хорошем, крепким, немного помятым, но таким надёжным. Следя за картой, я видел в лесу людей с оружием, но не уделял им много внимания. Они в основном были далеко от дороги, или сами прятались и замирали, услышав рёв моего двигателя. В засаду я всё же попал. Увидел её заранее. Это был резкий поворот. Очень удобно выбрали позицию, ибо пока носом не уткнёшься, не заметишь. А попытавшимся свалить назад, уготована вторая засада в лице двух мужчин с ружьями. Легковушкой перекрыли дорогу и стояли, ждали свою вторую добычу. Первая уже была. В кивете лежала расстрелянная в своей машине семья. «Мля, люди, что же вы делаете-то? Почему нужно творить такую херню? Ну найдите данж с низким уровнем. Оружие у вас есть и проблем там не будет. На рынке купите всё, что вам необходимо». Перед поворотом открыл боковые окна. Стеклоподъёмники, это гениально. В инвентаре зарядил пистолеты и приготовился их достать. План был простой. На моём джипе есть и кенгурятник. А значит, я могу тараном сдвинуть перекрывшую дорогу машину, не боясь повредить радиатор. Но перед этим необходимо спугнуть стоящих впереди двух людей. Плохо, что опыта не осталось. Гранаты бы решили все вопросы. Из-за оружия у них автомат и пистолет. Хорошо, оружие куда страшнее. Вдруг там шарапнули, а у меня лицо не защищено вовсе. Значит, теперь, если довериться счету праны и терпеть осколки от разбившихся об него пули, остаётся остерегаться попадания в мотор или по колёсам. «Однако я не думаю, что они станут палить первыми. Если сравнивать и наши корыто, то моё выглядит очень привлекательно». Притормозил, чтобы войти в поворот. Повернул и увидел, как двое у машины наставили на меня оружие. Повернул в направлении парня с пистолетом. Он стоял у багажника, перекрывший дорогу легковушки. Я убрал руки с руля, показывая, что намек понял. Джип остановился, они расслабились. Конечно, первая, самая сложная часть плана совершена. «Жертва напугана, машина остановлена, осталось подойти и вытащить водителя. Важно не запачкать моими мозгами салон такого нужного в наше время автомобиля». Когда они сдвинулись с места, их прицел сбился. Этим я и воспользовался, нажав на газ. Джип дёрнула вперёд, прямо на парня с пистолетом. Одновременно с этим материализовал пистолет и стал стрелять во владельца автомата. Если у них и были вещи с бонусами то конкретного пораженного пулями из пистолета среди них не было защитными функциями. До удара кенгурятника о багажник, мешающий мне проехать машины, я успел выстрелить три раза. Промахнулся всего один раз. Парень с пистолетом успел отпрыгнуть в сторону. Мощности двигателя моей машины хватило, чтобы легко сдвинуть малолитражку и, немного вильнув, выйти на открытую дорогу. Стал бешено разгоняться. Оставшиеся душегубы с запасной засады не успели подбежать за время моего прорыва поэтому меня сопровождали лишь пистолетные выстрелы. Всё, чего они смогли добиться, это пробить мне задние лобовое стёкла. Оба выдержали и не рассыпались, а лишь обзавелись дырками. Корпусу тоже досталось. Я боялся, что он сможет прострелить колесо, но обошлось. До бороды оставалось всего пять километров, и скоро я смогу оценить там обстановку. Всё это время я был напряжён. Что там с ними? Когда же моя карта их показала, я расслабился. Отбились. Скрывались они в незаконченной, заброшенной стройке большого здания. Конструкция состояла лишь из кирпича и бетонных блоков. Имела три этажа и начинающийся лес сразу под окнами здания. Только старая дорога перед главным входом не давала буйству жизни окружить постройку полностью. Сейчас они обыскивают тела и собирают их оружие. Среди моих знакомых, помимо бороды, был Арты и гардар. Судя по изорванной одежде и жуткой истощённости, им неслабо досталось. Остальных я не знал. И чего на них наехало столько народу-то? Перед зданием вокруг него и среди помещений было слишком много тел. Даже если предположить, что внутри постройки присутствуют лишь тела защитников, а нападающие валяются снаружи, выходит не меньше сорока тел. Что-то до хрена выходит. Как будто борода пришёл в гнездо какого-нибудь банформирования и плюнул его в голове в лицо, после чего его захотели наказать всей бандой. Ну вот сейчас и узнаю, в чём тут дело. Полкилометра осталось. Заранее предупредил Бороду, что я уже подъезжаю, и, мол, пусть предупредит остальных. А то постреляют меня из десяти нервных стволов. Никакой щит не спасёт. По карте видео, как он привлекает внимание всех и предупреждает о гости. Они что-то ещё спросили. Он пояснил, и все продолжили заниматься сбором трофеев. Последний раз повернув, я увидел их своими глазами. На меня тут же посмотрело несколько стволов, но крик Гардара всех успокоил. Остановив машину... Я вышел и направился к своим знакомым. Не доходя до них, произнёс. «Рад, что вы смогли отбиться». Они покивали, соглашаясь. «Да, если бы не ты и ещё пара щедрых человек, нас бы дожали», — сказал Гордар. Я пожал всем руки, здороваясь. «Как умудрились-то? Мне очень интересно, каким образом всё закончилось в такой глуши и именно в таком здании. Специально это место не найдёшь, слишком неприметно». Рассказывали все трое и один подошедший к нам парень в снаряжении, похожем на то, в чём было раньше Борода. Если коротко, то у них был карательный рейд на одного из владителей. Поскольку в тюрьме были мирны, идея разровнять обитель градом не была одобрена командованием. Поэтому несколькими отрядами под покровом ночи проникли на бездарно охраняемую территорию и стали тихо выносить всех людей с оружием или просто подозрительных. Всё пошло псу под хвост ещё во дворе. Их каким-то образом обнаружили. Причём всех разом. Попытка перейти в боевое столкновение наткнулась на непреодолимую защиту. У всех бывших заключённых был странный красный щит, который не способны были пробить ни пули, ни гранаты. Решили отступить к оставленной в лесу технике. Она же поехала навстречу, чтобы прикрыть огнём. Бежали, отстреливались. Пока встретились с коробочками, потеряли четверть состава. КПВТ на броневике первую же очередью разорвал несколько противников на куски. Но последовавший ответ, мощный электрический разряд, расплавил пулемёты и всех, кто был внутри. Второй броневик провалился под разверзнувшуюся под ним землю. Пришлось уходить лесом. Укрылись в этом здании и запрашивали помощь. Непонятно почему, но именно подмогу не захотели высылать вертолёт и вообще оказывать какую-либо помощь. Военная часть молчала, осталось только отстреливаться. Сильно помогали заклинания и навыки с умениями. Все бойцы обладали разными фокусами и умели правильно распоряжаться своими резервами. Но та ярость, то безумие, с которым заключённые лезли в бой, заставляло выкладываться на полную, и даже больше. Ещё оказалось, что рынок доступен лишь первым 50 миллионам человек, получившим первый уровень. Остальные довольствуются аукционом на десятом уровне. Из всего отряда лишь пятеро людей имеет доступ к рынку. Жёсткая и неожиданная подстава от системы стоила жизни двум бойцам, Арта и Гардар принимали опыт и покупали боеприпасы с зелями. Всё это требовало времени, и те просто не дождались, скончавшись от рана. Итогом противостояния оказалось опустошение резервов, припасов и опыта у обеих групп. Началась перестрелка без фокусов. Если бы не огромная разница в численности, более опытные и подготовленные защитники смогли бы отбиться, но их было банально мало. На одного бойца 3-4 зека. Вот тогда-то и стали связываться со знакомыми, надеясь на помощь. Ответили только я, Касси, и что меня удивило больше всего — Ослад. «Кто? Скажите мне, кто мог обратиться к нему? Это же нужно его хорошо знать». Оказалось, один из бойцов постоянно ходит с ним в данж. Некая Ланти. Она была в качестве целителя и дебафера. Странный выбор, но с таким набором — идеальный товарищ. Мне показали на неё, и я увидел то же самое, что случилось с Касси в последнюю нашу встречу. «Да, целитель — трудное бремя». На полученный опыт подчинили бойцов и восстановили резервы. С былой мощью и ценой жизни ещё одного солдата удалось отбиться. Теперь лидер решал, что делать дальше. Сейчас он общается с двумя лидерами других групп. «Думаю, сперва объединимся с ними, а там будем думать», — закончил рассказ Гардар. «Вот и на что. Скверный расклад у вас вышел». «Самое скверное — это молчание чести», — сказал нам подошедший мужчина в форме. Волевое лицо, короткий ёжик, волос, колючий взгляд. «Возможно, мы лишились базы». «Всё же что-то произошло там, интересно». «Здравствуйте, меня Захан зовут». Протягиваю ему руку. Он не спешит её пожимать и смотрит мне в глаза. Однако всё же, что-то для себя решив, он жмёт её и спрашивает. «Таргар, у меня к тебе просьба, Захант». «Я слушаю». «Нужно сгонять до части, разведать обстановку». Странно, но теперь идея посетить военную часть не вызывает негатива. Влияние воли? Чёрт, возможно. Я повернулся к Бороде и Арту. Что скажете на это? Они, напротив, посмотрели на этого Таргара. Тот произнёс. Они согласны. Я ему поверил. Да, они согласны. А ещё я разозлился. Какого хрена он отвечает за них? Я не тебя спрашивал. Если охота говорить, поведай мне, как дела у двух других групп. Он поднял бровь. Вообще, всего его лицо как бы говорило. Какой интерес этому недоразумению к делам боевого отряда? Борода примирительно сказал. «Нужно съездить. Может, там помощь требуется». Таргар тоже решил внести ясность. «Мы забираем твой джип. Дело не терпит задержки. Это важно». «Да знаю я, что это важно. Там люди могут быть в опасности. Неизвестно, какая беда заставила замолчать Наковалова. Да и Бороде я верю как себе». «Чёрт, хрен с ним, он прав. Только дел я с этим мудаком иметь не желаю». Бросил ему ключи от джипа. «Забирай». И пошёл в сторону здания. Там у стены удобно наблюдать за всеми. Хотелось просто посидеть и посмотреть, что они будут делать. «Стой!» Я остановился. Сука, сраная воля. Я не успел понять, что это навязано. Тело среагировало раньше. Развернулся и, нахмурившись, посмотрел в глаза этого козла. «Я слышал, ты сенсор, поедешь с нами». «Иди нахер», — развернулся и продолжил свой путь. «Я сказал стоять», — остановился. «Развернись», — развернулся, увидел дуло пистолета. «Ты поедешь с нами, это приказ». Он не кричал, он констатировал факт. И мне дико хотелось подчиниться. Да, он прав, сенсор невероятно полезен в этой ситуации. Я бы поехал, не вопрос. Однако он не попросил, а приказал. Его вот он меня очень бесит, и, возможно, только это мешает слева подчиняться. «Стреляй», — спокойно сказал, смотря на него. «Я сказал, садись в машину», — снова приказал он. На этот раз воля подействовала слабее. «А я сказал, иди нахер и стреляй. Щит праный активен и отразит пулю, разве что оставшиеся одни осколки могут задеть. Но это я переживу». Он молчал, не решаясь выстрелить. Так и сверлили друг друга взглядами. В итоге он сдался, опустил пистолет и уже мирно спросил. «Почему?» Я, усмехнувшись, ответил. «Потому что не стоит всегда полагаться на волю. Сколько её у тебя? Пять? Десять?» «У меня и одного пункта нет. Так что это не панацея. Это просто выглядел как мудак». Я развернулся и потопал к стене. Захотелось отдохнуть. Слишком тяжело выходит противостояние сильной воли. Возможно, будь у меня меньше духа, я бы сдался куда раньше. Меня немного трясло».